Идет экзамен по анатомии. Профессор стоит возле скелета и спрашивает у студента. Ну, с батеньком, что вы можете сказать по поводу этого скелета? Ну, профессор, вот здесь было сердце. А вот здесь были почки. А вот здесь была печень. А вот здесь был член. Неправильно, батенька. Здесь не было члена. Член здесь бывал. Это скелет женщины.